Глава девятая. Я повернул голову. Это была она. Мне улыбалась Света. Приталенный костюмчик коньячного цвета с юбкой, укороченной до грани дозволенного, подчеркивал ее модельную фигуру. Волосы уже не собраны, как раньше, в барашек на затылке, а спадают на плечи каштановым каскадом. Лицо, как и всегда, без единой морщинки, но уже не бледное, а с оттенком бронзы, будто недавно Светлана побывала под солнцем юга. Жизнь в Москве определенно пошла ей на пользу после новоульяновской командировки. Я невольно глянул на ее руки. Пора аскетичных золотистых колечек, но обручалки не видно. «Здравствуй, Андрей Григорьевич!» Жемчужинки зубов сверкнули в улыбке. «Привет!» Я еле сдержался, чтобы не расцеловать психологиню. По-братски, конечно. Наверное. Уловив на себе взгляд Горохова, просто пожал ей руку. Трепетно, будто она была хрустальная, и я боялся ее раздавить. Ко мне уже спешил сам Горохов. Давай лапу, курсант! Он протянул мне широкую ладонь, но в последний момент отдернул ее, будто опомнившись. Из гроба стал меня в объятия, сдавил, похлопывая по спине. «Как же я рад тебя видеть!» «Я тоже, Никит Егорович!» — прохрипел я. Дышать было тяжеловато. «Только почему вы меня не предупредили о своих планах? Как снег на голову запрос свалился в школу милиции. А я знал, что ты согласишься. Уговаривать не привык». Если бы отказался, это был бы не ты. Тем более, отдел наш экспериментальный, а это значит типа временного. Нам месяц дали оправдать создание такого вот нестандартного подразделения. Возможно, посмотрят на нашу работу, да и распустят нас. Лукавите, Никита Егорович. Если бы вы не были уверены в своем предприятии, то ни за что бы не взялись его продвигать. «Посмотрим, как пойдет», — подмигнул Горохов. «Там видно будет. С криминалистом ты уже познакомился», — следователь кивнул на Каткова, который меня сюда и привез. «Ты не смотри, что Алексей неуклюжий, на тюленя похож, только что без ласт. Голова у него, будь здоров, варит. У него даже прозвище было на прошлой работе — Мозг». «Вообще-то, Никита Егорович», — фыркнул эксперт, — «я все слышу». «Я знаю, Леша, потому правду и говорю. Как тебя с таким весом в милицию взяли? Бегаешь, что ли, по утрам?» «Бегать я не могу, у меня подагра. А устраивался я в милицию 15 лет назад. И до сих пор в капитанах ходишь». Горохов повернулся ко мне и продолжил, будто Каткова не было рядом. «Представляешь, Андрей?» С его светлой головушкой минимум начальником отделения можно работать, а то и делом, а он простой эксперт. Но ничего, мне в группе начальники не нужны, а рабочие лошадки не помешают. Вот поэтому я и не рвусь в руководители, Алексей вновь напомнил о себе. Я люблю ручками в следах ковыряться, а не статистику из пальца высасывать, отчеты подбивать и штабистов докладными кормить. «Сколько им не пиши, все мало!» «Молодец, Алеша!» — улыбнулся Горохов. «А бегать все-таки начни, несмотря на свой геморрой!» «Простите, но у меня не геморрой, а подагра!» «Тем более! Был бы геморрой, я бы еще понял, а тут болезнь королей, алкашей и ленивых!» «Ты же знаешь, как я тебя ценю, Алеша! Хочу, чтобы ты был здоров! Нам много где мотаться придется, а ты больной весь!» «Не подведи!» Мне даже жалко стало Коткова, но, приглядевшись, я понял, что он ничуть не обижается. Видно, такое общение у них с Гороховым считается обычным. Даже Света не поморщилась от их перепалки. Значит, все нормально. Так и должно быть. И я привыкну, как Никита Егорович подкалывает Каткова. «Вот выписка из приказа о твоем прикреплении в наш отдел в качестве практиканта. Горохов протянул мне бумажку с гербовой печатью и угловым штампом. «Отдашь ее коменданту общежития для получения комнаты. А вот приказ о закреплении за тобой табельного оружия на постоянное ношение. В дежурке можешь ПМ получить». Ну я же практикант. Мне разве пистолет положен?» «Прежде всего, ты аттестованный сотрудник милиции, рядовой. Так что не заморачивайся. Тем более, что я договорился» под свою ответственность. «А где остальные сотрудники?» спросил я. «Какие остальные?» следователь вскинул на меня бровь. «Ну, вы сказали, что у нас отдел, а тут всего четыре человека, и то вместе со мной». «А тебе сколько, Петров, надо?» «Думаешь, в четвером не справимся?» «Ты за оперативника». Я, следователь и руководитель группы Светлана Валерьевна, специалист по допросам и прикладной психологии. Даже эксперт свой есть, причем большой. Судмед, если понадобится, из местных толкового привлекать будем. И остальных тоже, по мере надобности. Полномочия у нас, как у проверяющих из главка СССР. Кто тебе еще нужен? Собака? Или инспектор тылового обеспечения? «Чтобы служебный быт наш устраивал?» «Да вроде никто не нужен», — не стал я напирать. «Справимся». «То-то же. Просто наше подразделение отделом зовется. А отдел, насколько я знаю, это минимум семь человек должно быть, и то, если в составе управления, а если в РВД, то все девять набрать надо». Плюс должность зама в отделе должна быть, а то и двух сразу, исходя из численности личного состава. Горохов озадаченно почесал лысеющую макушку, не ожидал от меня таких познаний в области штатного расписания. — Этому вас что, в средке учат? — Да нет, просто со мной кадровик в одном взводе, — слукавил я. — вольнонаемным работал, а сейчас, как я, поступил. У него вот и нахватался. А, я был уже поверил в систему нашего среднеспециального образования. Облегченно выдохнул Горохов. Ясно. Мы Петров. Подразделение уникальное и на особом счету. В таких случаях, как у нас, три коллеги уже отдел. Наша группа создана совместным межведомственным приказом прокуратуры и МВД. Документом этим определено, что подчиняемся мы начальнику главного управления уголовного розыска СССР товарищу Волкову и заместителю генерального прокурора товарищу Жукову. От них получаем задание, но дислоцируемся в здании ГУВД Мосгорисполкома на этаже МУРа, потому как в ГУР на улице Житной нам места не нашлось. А тут с кабинетами попроще, вроде. Я одно помещение попросил. Большего нам и не надо. Неожиданно распахнулась дверь, и к нам заглянул мужичок в полковничьих погонах с пронырливым хитрым лицом и колючим взглядом. Оглядел нас, протянул руку с тетрадкой и, поморщившись, капнул ядом. «Товарищи, я попрошу вас расписаться в журнале инструктажа по пожарной безопасности. О мерах тушения рассказывать не буду. Все люди взрослые, и, надеюсь, вы ненадолго наш кабинет заняли». Я, конечно, не берусь осуждать решения руководства ГУР, но все эти игры в экспериментальный отдел ужимают настоящих соскорей в вопросах их комфортного размещения. Причем нам было приказано отдать вам лучший кабинет, хотя вы ни одного дела еще не раскрыли. — Не беспокойтесь, — улыбнулся Горохов. — Привыкните. Мы здесь надолго. Полкан покачал головой. «Ну-ну. Наверху не дураки сидят. Скоро поймут бесполезность вашего присутствия в муре. Закройте дверь, товарищ Полкин. Мы работаем, а вы мешаете». «Вижу я, как вы работаете», — прищурился Проныра. «Особенно парень с девицей. Что они вообще делают в вашей хваленой группе, товарищ Горохов? «Не слишком ли они молоды и легкомысленно одеты?» Последняя относилась к короткой юбке Светланы. «Еще и эксперта у нас лучшего увели!» «Эх ты, Алексей!» Поддался на авантюру. «Он хотел еще что-то ляпнуть, но не успел. Дверь закрой, сказал!» — рявкнул Горохов так, что даже Света вздрогнула, а Катков ойкнул и часто заморгал. Полкана как ветром сдула. Даже подписи за пожарный инструктаж забыл собрать. Шмыгнул из кабинета, хлопнув дверью. Решил больше не искушать судьбу. «Кто это был?» — удивился я. «Не обращайте внимания, товарищи, один из замов Петровки. Но это нормально, когда у нас есть недоброжелатели. На первопроходцев всегда косо смотрели. Одного сожгли даже живьем». «Как сожгли?» — Катков прислонил руку к сердцу. «Кого?» — «Известно кого. Джордано Бруно. За то, что сказал, что земля круглая». «Фух!» А я-то подумал, а это итальянец эпохи Возрождения. Какой еще итальянец, поморщился Горохов. Я про него из фильма Тот самый Мюнхгаузен узнал. Пару недель назад премьера была по-первому с Янковским. Образованней надо быть, товарищ Катков, знать советскую фильмографию. Да, я как-то книги больше люблю читать. Виновато пожал плечами эксперт. Какие книги? заинтересовался Горохов. «Энциклопедии в основном, а из художественных фантастику обожаю. Беляева, например. «Человек-амфибия» — это моя любимая книга. Нравится она тебе, Леша, потому что Ихтиандр этот не такой, как все. Человек он недоделанный, и ты из общей массы выделяешься, как парень тот с жабрами. Вот и близок тебе герой». — Баловство — это все, твоя фантастика. Детектива лучше штудируй, а еще лучше классику. Хотя нет, чтобы классику читать, нужно быть на весь мир озлобленным, а это не про тебя. Добрый ты слишком. Достоевский и Толстой — сплошные убийства. Вот Пришвин для тебя был бы самое то. Пошел в лес, ежика встретил. И вся жизнь в этом ежике. Хорошо. Лицо у Горохова было такое серьезное, будто и впрямь сейчас выдаст список литературы, а через пару месяцев примется проверять. Про ежика не знаю, но хомяк у меня жил. Даже два. Пробормотал катков, воздев к потолку глаза, будто вспоминая с теплотой питомцев. Отставить, хомяков. Теперь по делу. Горохов повернулся ко мне. «Так, Андрюха, дуй в общагу. Адрес простой, как кирзач солдатский. Легко запомнить. Новоподмосковный переулок, дом один. Это новое общежитие от Грохали. Аж на 16 этажей. При Академии МВД СССР. В этом году только сдали. Там комнату тебе выбил. Сядешь на метро и доедешь, да знаю, перебил я, до Войковской». «Ух ты!» — Горохов раскрыл рот. «А ты откуда в Москве ориентируешься? Бывал здесь?» Я прокрутил в памяти жизнь реципиента и понял, что тот ни разу в жизни не покидал родную область. Не скажу же я Горохову, что ночевал в этой общаге в нулевых каждый раз, когда меня отправляли на курсы повышения квалификации в Академию управления МВД России. Я даже в резерве на начальника отдела стоял, но из-за своего скверного в том времени, характера и непреодолимой тяги к земле, портфельная карьера у меня так и не сложилась. «У нас преподаватель по административке из этой самой академии перевелся», — выкрутился я. «Все уши нам на лекциях прожужжало Москве и о том, как же здесь прекрасно живется. После его рассказов мне кажется, что я сам теперь из Москвы». «Понятно. Значит, не заблудишься». «На метро кататься умеешь? Или, может, тебя все-таки на машине добросить?» «Нет, разберусь как-нибудь. Тем более вещей немного. Сумка одна». «Тогда давай устраивайся, и завтра с утра сюда к 9 часам на планерку. Нам уже дело одно поручили. Глухое и скверное, как джунгли Амазонки. Сами понимаете, других бы нам и не выдали. Какой же тогда эксперимент?» М Да. «Нужно все подробненько обсудить и наметить план действий. Билеты по требованию я уже взял на нас четверых. Послезавтра в Хакасию летим». «В Хакасию?» — удивилась Света. «На Кавказ?» «Не путайте Хакасию с Абхазией», — вмешался Леша. «Это разные регионы. Хакасия относится к Красноярскому краю. Автономная область в Южной Сибири. Глухие и непроходимые места». Говорят, там медведи по улицам ходят. Нет там медведей, — не выдержал я. Бывал как-то в Абакане. Красивый зеленый городок. Вернее, их много, но на улицах не встречаются. Еще и кто-то из Абакана с тобой учится?» Прищурился на меня Горохов. «Нет!» — замотал я головой. Клуб путешественников смотрел, и передачу про Саяно-Шушенскую ГЭС показывали. Как-никак, самая большая в мире электростанция. Вот и хорошо, что имеется представление о Хакасии. А места там и вправду глухие, и народ дикий. Местным выпивать вообще нельзя. Говорят, звереют сразу и за ножи хватаются. Это из-за нехватки в организме фермента, что алкоголь расщепляет. Снова включил энциклопедию Алексей. У южных народов его в достатке, потому как их предки в пищу виноград и фрукты употребляли. И брожение для их организмов – норма. А вот у сибиряков и других кочевников с этим проблема. Так что выпивать с коренным населением не советую. Я уже не стал спорить и опровергать стереотипы. Пусть сами увидят, что за народ такой хакасы. А что за дело мы должны раскрыть? — поинтересовался я. — Об этом завтра, — заговорщически проговорил Горохов. — А сейчас езжай на Войковскую заселяться. — Тоже мне Шахерезада сразу всю сказку не рассказывает. — Есть заселяться. Электропоезд метро бодро набирал ход. Под вечер здесь, как всегда, была толкучка, только лишь вагон тронулся, как пассажиры сразу уткнулись в книге. Кто-то даже умудрился в давке, прямо стоя, развернуть газету. Всегда в этом плане завидовал москвичам. Даже стоя на одной ноге, не держась за поручни и не отрывая глаз от книги, а в моем прошлом настоящем, телефона, они умудрялись не терять равновесие при толчках поезда. Покачивались в противовес. Приезжих среди них сразу было видно. При хоть чуть более резкой остановке поезда они сочными матами улетали вперед, попутно цепляясь за других пассажиров. Смартфонов и планшетов еще не народилось, и Москва считалась одним из самых читающих городов. А что еще делать в часовых поездках на работу и обратно? Я пробежал взглядом по обложкам книг, что красовались в руках каждого второго пассажира. Разнообразие удивляло. Не то, что в провинции. От Дюма до Купера, от Буссенара до Хагарда. Зарубежная приключенческая литература в метро пользовалась особой популярностью. Пелевин и Акунин еще пока комсомолок тискают и не думают писать. Вот и приходится советским гражданам довольствоваться буржуйской литературой. Я вылез из недра на Войковской и пошлепал в сторону общежития по невзрачной, но широкой старой улице с трамвайными путями в центре. Улица хорошо мне знакома, имени Зои Александра Космодемьянских, такая же, как и в будущем. Ничего не изменилось, только машины и люди другие, рекламы нет, да лозунги кое-где висят. Слева за временным дощатым забором вздымалось огромное недостроенное здание из желтого кирпича. Похоже, что стройку заморозили. Здесь будет Центральная научно-исследовательская криминалистическая лаборатория МВД СССР. Головная криминалистическая контора в Союзе. В будущем экспертно-криминалистический центр МВД. Мощное учреждение с сильными кадрами и продвинутой научной базой но после нулевых обмельчает, превратится в бюрократическую крючкотворную контору, где каждый боится своей тени. А их генерала Гришина с замом по тылу за махинации с госзакупками вообще арестуют и посадят. Справа возвышалось величественное семиэтажное здание с вывеской «Академия МВД СССР». В будущем – Академия управления МВД России. Элитное ведомственное учебное заведение, которое будет готовить руководящие кадры гор-райорганов. А слушателями Академии редко будут кто ниже звания майора. А в основном полканы да подполковники. Многие мои сослуживцы, уже будучи людьми взрослыми и состоявшимися, отучатся здесь в погоне за карьерой. Но не каждый из них выбьется в большие начальники. Нужное мне общежитие в трех шагах, рядом с Академией, через дорогу и чуть дальше за углом. Новенькое здание, как и сказал Горохов. А мне оно запомнилось, конечно, уже бывалой и потертой панелькой. Я вошел внутрь. В тесном холле вместо аквариума для вахтерши прилавок с дежурным из числа проживающих слушателей. В этот раз валил аж целый майор. Завидев молодого, да еще и по гражданке, он, конечно, не оторвал задницу от стула. Смерил меня ленивым взглядом, мельком проверил ксиву и выписку из приказа. «Как коменданта найти?» — спросил я. Майор кивнул на правую ветку коридора, так и не удосужившись раскрыть рот. Работник ресепшена из него так себе. В частном бизнесе бы долго не протянул. Заселился я без всяких проблем. Комната оказалась отдельной, так что радости моей не было предела. Я, конечно, не графских кровей, но жить с чужими мужиками под боком не очень люблю. А тут такие хоромы, 10 квадратов с простенькими обоями в василек, стол с тумбой, шкаф из советской полировки и пружинная кровать, еще сверкающая хромом на поручнях с белым ватным матрасом, без всяких въевшихся желтых разводов. Почти что гостиница, учитывая, что в секции на две комнаты свой санузел. Красота! Молодец, товарищ Горохов, заботится о подчиненных, ведь среди всей его группы один я понаехал, остальные все местные. Итак, товарищи... Горохов мерил шагами просторный кабинет с сигаретой в зубах. Света отворачивала голову от едкого дыма и старалась дышать через раз. Алёша морщился и кашлял. Видно, никогда не курил. Наверное, мама не разрешала. Интересно, он женат вообще? «Дело нам досталось громкое», — продолжал Горохов. «Уже почти два года прошло с момента происшествия». А следствие только недавно прекратили за отсутствием состава преступления. На несчастный случай все списали. Но вы правильно думаете. Родственники жалобу в Генеральную прокуратуру накатали, и вот дело решили возобновить и передать его нам. — А по посвежее нам ничего не могли подкинуть? — спросил я. — Два года большой срок. Все горячие следы давно простыли. — А кто сказал, что будет легко, Андрей? — пыхнул на меня дымом следователь. — Свежие дела местные расследуют, а мы подключаться будем, когда они не потянут. — Думаешь, я выбираю дела? Для вида он подождал ответа на свой риторический вопрос, а потом продолжил. Так вот. 13 августа 1978 года, в воскресенье, пятеро мальчишек в возрасте от 14 до 17 лет Из рабочего городка Сорск, что в Хакасии, ушли в тайгу за кедровым орехом. Ребята крепкие, футболом занимались, стало быть, выносливые. И в тайге частенько промышляли ягодой и орехом, как все местные, в общем-то. Несмотря на возраст, таежниками были опытными. Большинство из них комсомольцы. Компания дружная и сплоченная, в совместных походах закаленная. Потому родители и отпускали их, без опаски. Домой они должны были вернуться в понедельник, но пропали. Через два дня сообщили об ужасной трагедии. В ночь с 14 на 15 августа все пятеро погибли под колесами товарного поезда. «Как погибли?» — охнул Леша. «Все разом?»